Глава 22 перечить сестре больше не было ни сил, ни желания. А Она не перестанет видеть в Гранче угрозу. Иногда мне даже казалось, будто многовековые убеждения и традиции впитались в кровь, Аннет, в каждый орган и клеточку. Если для меня Мэнси являлся Спасителем, то преемница отца скорее поверит в случайность. чем возможность его мирного сосуществования с человеком. Я провела преемницу отца взглядом и едва не упала, но черный любимец появился рядом и предоставил опору. Ну как такого ненавидеть? Говорила же, не следует показываться людям, обратилась я к нему. Тебя два раза уже пытались убить. Что же будет дальше? Леди Грейрос. Подбежал ко мне начальник стражи. Велено отвезти гранча в клетку. За ним подоспели еще двое мужчин, прихвативших с собой тяжелые цепи. Я сама, не беспокойтесь. Дорога к корени несокрушимого запомнилась страхом в глазах людей, непониманием, злобой. Хоть меня плотным кольцом окружали стражники и участники отбора отчетливо рассмотрели мой внешний вид. и животное, шагающее рядом со мной. Мэнси не переставал рычать. Он чувствовал неприязнь и отвечал тем же, а просить вести себя тише не имело смысла. Когда мы выбрались из ущелья, стало немного легче. То ли воздух изменился, то ли аура молчания вокруг нас приобрела другие оттенки. Настороженность — столик и уважение. Все-таки местные жители знали меня лучше, чем приезжие лорды. Поэтому и отношение было иное. — Вот в эту! — указал мужчина на пустую клетку возле двери, едва мы добрались до нужного места. Я зашла в пристройку корени Несокрушимого и невольно вздохнула. Длинная, с узким проходом, высокими каменными стенами и отсутствующим потолком она отпугивала людей, находившимися здесь, Существами. Поговаривали, император держал у себя редко встречающихся в нашем мире зверей и показывал их своим гостям. А это место вселяло неприятное чувство. Просто магическими созданиями не любуется Я поежилась от вида заключенных за решетку животных и открыла для Мэнси дверцу. Неподалеку встрепенулось белое существо. Ламлин поднялся и забрался напасть. но в следующую секунду лег на свои лапы и отвернулся, потеряв всякий интерес к новому соседу, которого заселяли в рядом стоявшую клетку. «Мэнси, заходи!» Гранч взглянул на меня полностью черными глазами, где не горело алое пламя. Он не хотел со мной расставаться. «Дай мне двадцать минут, я умоюсь и покормлю тебя, хорошо?» Друг послушался. Принялся обнюхивать свое временное жилище, держась подальше от Фламлина. Стоит того бояться или нет, все таки защита в виде железных прутьев выглядела смехотворной. «Вы посторожите его?» — обратилась я к наблюдавшим за нами стражникам. «Пожалуйста». «Да», — нерешительно сказал один из них, а другой тут же толкнул его в бок. «Не волнуйтесь, с ним ничего не случится, мы проследим», — заверил третий. «Спасибо. Слышал, Мэнси, веди себя смирно. Вот эти мужчины присмотрят за тобой». Гранч продолжил стоять на четырех лапах, не собираясь расслабляться. «А мне пришлось уйти. Мак жизни залечил раны, однако внутри поселилась полная опустошенность. Воспоминания о глубокой темноты. Шипение, бесконечных блужданий, направленные на меня молнии пранца, непонимание Аннет и мое беспамятство забрали последние силы. Но я все равно шла. Движения давались с трудом. Во взгляде каждого встречного вспыхивало удивление. Правда, вскоре прибежала Клим, подставила свое плечо в качестве опоры и довела меня до комнаты. Умывание, переодевание, короткий перекус На протяжении всего времени мысли возвращались к Мэнси. Как он? Большой маленький друг сейчас сидел в клетке, а меня не было рядом. Спасибо. Поблагодарила я служанку и направилась обратно к корени. Куда же вы? Нужно поспать. Сон последнее, что нынче важно. О, несокрушимый, лучше бы я ошибалась. Стоило приблизиться к двери пристройки для животных, как оттуда раздался взрывной смех. «Ох, как мы грозно рычим!» Я влетела в помещение и обнаружила там нескольких участников отбора. Франц был в их числе. «А ну-ка, отошли от него!» Макмол не выпрямился, повернулся ко мне. Его лицо исказила кривая улыбка. А вечные спутники мужчины, беловолосый Даян и золотоволосый Гаил? переглянулись между собой и вскоре встали по обе стороны от несносного выскочки. Они словно собирались бороться за право издеваться над моим гранчем. Стражники же толпились у двери, явно не сумев их сдержать. И не мудрено, ведь некоторые наглые личности пользовались магией по одной лишь прихоти. «Вики, не ожидал тебя здесь увидеть так скоро!» — залебезил пранц. «Уже отдохнула и готова снова прикрывать собой эту тварь!» Мэнси зарычал многим громче прежнего. «Почему же только прикрывать? На этот раз начну атаковать в ответ!» Гаил, быстрее уходим, а я на себе проверил, насколько ее магия сильна!» С явной насмешкой закивал мужчина, поворачиваясь к одному из участников отбора и обмениваясь с ним говорящими взглядами. «Нам с такой мощью не справиться!» Я обогнула их и положила руку на клетку. Гранч понял без слов. У него загорелись уши, хвост и выросли крылья. В свою очередь я демонстративно достала из сумки самый большой кусок мяса и кинула своему любимцу. Наши действия произвели должный эффект. В глазах магов мелькнула настороженность. «Теперь у меня есть помощник!» «Хочешь потягаться и с ним? Хочешь потягаться и с ним?» Франц выгнул бровь, все же ощущая преимущество. Видимо, он считал Мэнси неразумным существом, подобно скраблам или другим порождением тьмы, вылезающим из очагов. Единственное, они не учли, что те животные не жили двадцать лет с человеком и не слушали его бесконечные рассуждения на разнообразные темы. думаешь испугались гранч зарычал слегка иначе в его голосе появился гул далекий низкий и постепенно нарастающий если у меня он вызвал улыбку то мужчины разом стрепенулись и начали пятиться не прошло и секунды как они пустились в бега словно увидели что то поистине жуткое а не обессиленную девушку и уставшего мэнси молодец «Держи еще кусочек». Теперь можно было спокойно выдохнуть. Впереди нас ждало еще много трудностей. Но мы вместе защитим друг друга и не дадим в обиду. Рано или поздно это случилось бы. Жаль лишь, что моего любимца обнаружили во время отбора, при приезжих лордах. Теперь по всей империи поползет молва о девушке, не позволившей убить Гранча. Я вздохнула. Кинула Аменси еще один кусок мяса, а после соорудила возле клетки ледяное кресло и уселась в него. Рука легла на голову моего питомца, пальцы утонули в мягкой шерсти. Они не первые, кто захочет на тебя посмотреть. Одни взглянут издалека, другие вздумают убить, а третьи начнут издеваться, подобно пранцу. Гранч поскулил и лизнул мое запястье. Он ткнулся носом в ладони, вскоре завертелся на одном месте, чтобы лечь. Вот бы вернуться в его пещеру. Там друг устроился бы у меня под боком, закинув лапу на колени, и я завела бы неторопливый рассказ, не беспокоясь, что нас кто-нибудь услышит. В ней не было стражников, косо поглядывающих в нашу сторону. Еще не сгущались тучи над Мэнси, и никто не собирался нас разлучить. Я найду способ тебя уберечь. Главное, не волнуйся. Последнее проговорила я с закрытыми глазами. Мне не впервой. Перед внутренним взором замелькали события из прошлого. Я отмахнулась от них, но на этот раз они оказались невероятно настойчивыми. Солнечный день. Очередное повествование от Мирлы о страшной войне, тянувшейся чуть ли не сотню лет. Она не любила подобные истории, однако только благодаря им меня можно было утихомирить и заставить слушать. Описание магических сражений всегда захватывали, а корнилица описывала их с особым шармом. Мама так не умела. Он ударил всей мощи двух стихий и не победил? Пораженно переспросила я песклявым голосом. Тьма поглощает остальные магии. Оп! И съела! выяснила кормилица, кладя в рот невидимый кусочек, а затем пережевывая его и глотая. Мирла улыбнулась, провела рукой по моей красивой белой косе и продолжила рассказ. Тут с улицы раздались крики. Мы одновременно повернулись к выходу и замерли. Даже сейчас в памяти отчетливо жил тот неописуемый ужас, сковавший тело. Захотелось забиться в угол и сидеть там, пока не придет отец, обещавший вернуться из соседнего поселения к вечеру. «Сиди здесь, деточка! Я проверю, что происходит!» Несокрушимый, как же было страшно! Детали того момента давно размылись, краски померкли, но я отчетливо помнила, как подтянула ноги к груди и посмотрела на свои ладошки. Пальчики тряслись. Мне не понравилось. Я сжала их в кулаки и вскинула голову, замечая неподалеку на кровати деревянный меч. Нужно спасать. На улице мельтешили куда-то бегущие люди, со всех сторон раздавались крики, плач, громкое рычание. Только спустя несколько лет сестры рассказали, что на нас в тот день напали монстры, никогда не появлявшиеся ранее в Лагране. Вокруг творилось безумие, сковывающее детское сердце страхом, Однако деревянная игрушка в руке придавала уверенности. Я собралась защищать людей своей магией и оружием. Грейрос не отсиживается в углу. И тут под моими ногами пронеслось непонятное существо. Оно спряталось между домами, свернулось в калачик и без конца вздрагивало. Помню те черные глаза, тот громкий скулеж. Животное поднялось на тонкие лапы и попятилось. Без ушей, без хвоста, с отчетливо проступающими ребрами. А больше всего выделялось алое пятно, неестественно мигающее на его позвоночнике. Я улыбнулась. Вот он, мой первый трофей. Ох уж эти глаза бусины, смотревшие на меня, как на жуткое чудовище. Меч упал на снег. Я не смогла. С тех пор исхудалое существо жило неподалеку от поселения кормилицы в укромном местечке, скрытом от людских глаз. Огромный камень защищал его от стужи, широкая трещина в скале не давала замерзнуть. Правда, животное не ело и не пило. Оно тряслось, сжалось в угол, боялось не только безобидного ребенка, но и собственной тени. Как бы я ни упрашивала, как бы я ни старалась, четвероногий зверь день ото дня терял силы. Благо, отец тогда поддался на уговоры, и разрешил погостить у Мирлы еще немного. Это давало время найти решение и спасти умирающий комочек. — Откуда они здесь появились? — спросила пришедшая кормилица как-то вечером соседка. — Тише, Вики разбудишь! Я откинула одеяло и подобралась к двери, чтобы лучше расслышать разговор. Лорд Грей рассказал, что порождения тьмы были с печатью страха, Это все из-за наложенной магии так странно себя вели. «Хорошо, хоть приехал вовремя», — продолжила лепетать соседка, однако ее слова затерялись средь череды мыслей, раз пришедших в голову. Помню, с какой скоростью я бежала следующим утром к своему питомцу. Ребра выступали пуще прежнего, лапы казались тростиночками, а глаза чуть не выпадали. И тем не менее он продолжал скулить и убегать, стоило попытаться его накормить. — Мы все исправим! — вытерев слезы, заявила я и подняла его на руки. Дорога к узкому ущелью заняла довольно много времени. Но меня в тот момент ничего не волновало. Главное — спасти зверя от голодной смерти. Он хороший, ему нельзя умирать. За пару дней животное стало родным. Я приближалась к стене из дыма и смотрела прямо в эту черноту, уверенно шагая к своей цели. Мирла ведь говорила, что есть магия, впитывающая в себя другие. «Лорд тьмы!» Мой голос размножился и несколько раз повторился, улетая вдаль. «Лорд тьмы! Будьте добры, явитесь ко мне!» Клубочек заскулил. Его голова свисала вниз, передняя лапа изредка подергивалась. Мой подбородок затрясся от подступивших слез. «Я должна успеть! Он не умрет!» «Сейчас потерпи еще немного! Лорд тьмы!» Еще громче закричала я и потянулась пальцами к поблескивающей мелкими крупинками черноте, как вдруг она подалась в мою сторону и пришлось отступить на пару шагов назад. «Ребенок!» — раздался сверху удивленный голос. «Я уже не ребенок. Мне целых пять лет!» «Ах, да!» — стрепенулась я, совершенно позабыв о манерах. «Меня зовут Вики Грейрос, и... Э, э, помогите, пожалуйста, моему другу!» «Вот!» — я выставила вперед руки, показывая ему черный комок шерсти, не помещавшийся на них. До сих пор помню тот смех. Он раскатом пронесся по ущелью, заставил поежиться и прижать к себе животное. Наверное, если бы не очередной скулеж, я заплакала бы от отчаяния, отступила бы и побежала бы домой, оставив мечты о спасении маленького существа растоптанными этим невыносимым магом. Ух, вот оно, зло воплоти! Я засопела, окинула взглядом бесформенное чудовище. «А ну, помог другу!» Выпалила я со злости и ударила ногой прямо в густой дым почему-то твердому. Смех оборвался. Тьма сгустилась, двинулась по направлению ко мне, даже появились полупрозрачные щупальца. Однако эта магия не вселяла никакого страха. Подумаешь, у меня тоже есть, но я же не использую лед на первом встречном. «Лорд, пожалуйста!» Уже более учтиво попросила я, подняла глаза и поджала губы, со всех сил сдерживая слезы отчаяния. Языки черной магии коснулись моих ног, начали поглощать их. Затем то же самое произошло с руками. Вскоре тьма добралась до подбородка. Светило вмиг померкло. Вдруг осталась лишь темнота. — Спасите его! — взмолилась я и все-таки всхлипнула. «А малютка Грейрас храбрая!» — зашептал голос совсем близко. И вдруг этот человек коснулся моего запястья. Я вскрикнула, ощутив острое жжение в груди, и отпрыгнула назад. Однако вокруг продолжала клубиться тьма. Тут зверь снова заскулил, затрясся, словно умирая. Я сильнее прижала его к себе, не обращая внимания на неприятные ощущения. Пыталась согреть собственным телом, но было холодно. Слишком холодно. «Помогу, если выполнишь одно простое условие», — быстро заговорил лорд. «Что угодно, только спасите». «Дай клятву стать моей супругой». «Да как вы?» «Не сейчас», — глухо рассмеялся он. «Когда вырастешь?» «Поторопись, малютка Грейрос, время на исходе». И тут я судорожно выдохнула. Подо мной было все то же ледяное кресло. Над головой плыли рыхлые облака. Та маленькая девочка выполнила указание тьмы, а после оказалась на белом снегу средь высоких скал и встретилась с необыкновенно красивыми глазами Гранча, без былого страха, смотревшего на нее. Сколько же радости принесла первая кормежка маленьким ломтиком мяса из вещевой сумки. Я вроде бы даже поблагодарила Райнера. Глупая. А от воспоминаний последующих дней по телу пошла крупная дрожь. Постоянная истерика, громкие всхлипы. Я увидела черные волосы в зеркале, и едва ли не вся империя услышала мой пронзительный визг. Как же тогда колотилось сердце. Мирла утешала, просила успокоиться, пела песни, качала на руках. А я безутешно рыдала. Казалось, на мне появилось клеймо, подобно тому алому пятну на позвоночнике Гранча, и это отметина не смывалась. Сколько бы я ни терла мылом голову, обливала водой, расчесывала, волосы оставались черными, не возвращался мой любимый белый цвет. А когда кормилица послала ворона к родителям, я испугалась еще больше. Они отругают, запрут или вовсе выгонят из дома. Ему ненавидят, ее никто не любит, и меня перестанут любить. Я отчетливо помню тот момент, как побежала уничтожать следы своего проступка. Пришлось до крови закусить губу и резануть косу у самого затылка. Она упала на пол, а на нее крупная слеза. И тут раздался вскрик, вошедший в комнату. Мирлы.